Глава одиннадцатая. Неверный. «Леня, ты свободен?» Друг пробубнил что-то неразборчиво. Сопел, как будто едва проснулся. Я посмотрел на часы. Нет, он в конец оборзел. Ранний вечер, а он еще спал. Так и не проснулся после вчерашней гулянки? «Леня, я с кем разговариваю?» «Тише ты!» Прошелестел голос друга. «Не ори ты так, а!» Приболел я немного. «Пить меньше надо!» «У меня горе в семье, а ты...» Вздохнул друг. «Горе в семье!» «Ну, прознала жена про твои грешки, тоже решила отметиться!» «Баш на баш, выквиты!» Нетерпеливо произнес я. «Ты не понимаешь, у нас любовь, у меня любовь, у нее тоже любовь!» я просто опошлять все не хочу ты же знаешь какой она мне досталась да у, -у, -у" простонал друг все так сложно соберись лёня лёя соберись потом я о своих грехах и проблемах поноешь. сейчас мои проблемы решить нужно вот так всегда саркастично рассмеялся друг у бессонного только его проблемы имеют вес Проблемы других — просто пыль. «Лёнь, не начинай, а. Я тебе уже сотню раз предлагал просто поговорить с женой. Если так вышло, что брак для тебя дорог, и жена тоже, объясни ситуацию и всё». «Тебе легко говорить, а мой ягнёночек...» «Ягнёночек!» — фыркнул я. «Ясно всё. Развёл звероферму. Либо пан, либо пропал, дружище. Любишь жену?» «Хочешь её, значит, вперёд!» «После такого она точно меня не то что любить, она меня видеть не захочет!» «Так ты не пробовал!» «И не попробую!» «Тогда, Сильвупле, я ваши страдания не разумею!» «Всё, соберись, прими ледяной душ чтобы через пять минут перезвонил!» «Мне нужно поговорить не с запутавшимся Лёней!» а с толковым юристом яковлевым леонидом абрамовичем за что-то же я тебе плачу фыркнул я и сбросил вызов засек время присел на лоджии легкий стук появилась жена ты будешь что-нибудь спасибо я не голоден отлично у меня сегодня тоже разгрузочный день могу предложить тебе чай травяной настоявшийся я чуть не бливанул С трудом выдержал приличную мину на лице, покачал головой. — Спасибо не стоит. — Как хочешь. Я у себя. — Ага, давай. — А ты? — А что я? У меня работы вагон. — А... — кивнула и вышла. Я с трудом подавил сдох. Когда-то наши отношения были совсем другими. Потом выкидыш, жестокая правда и... Все. Мои чувства оказались растоптанными. Теперь не могу смотреть на жену. Наверное, поэтому девок меняю. Одна, другая, третья. Но тром понимаю, что ничего, кроме секса в отношениях на стороне, не поймаю. Секс тоже быстро приедается. Друг перезвонил. Судя по голосу, он реально взбодрился и был готов меня выслушать. Я обрисовал ему всю ситуацию тщательно следя за тем, чтобы жены и близко не было. Я еще не знал, как сделать лучше, хотел бы, чтобы она ни о чем не догадывалась. «И что думаешь?» — спросил я после того, как разложил все по полочкам. Признаться честно, даже как-то на душе полегчало. Долго сомневался, ситуация не самая приглядная, местами даже стрёмно как-то, но что есть, то есть. У друга вообще ситуация – кромешный яд, по его же словам. «Ну?» – спросил я нетерпеливо. «Что ты обо всем этом думаешь, как юрист, и немножко как друг?» «Последнее мог бы не добавлять. Я уже знаю, что когда речь касается работы и бизнеса, для тебя понятия «дружба» не существует. Вот только не надо делать из меня монстра». «Скажешь не так?» На пути к цели ты всех можешь передавить, и не прощаешь ошибок. Бла-бла-бла. Нет, реально не прощаешь. Твой брак и есть следствие от того, что ты ошибки не прощаешь. Вот почему ты ведёшь себя как козёл со своей женой, ведь любил когда-то. Когда-то, скрипнул я зубами. Когда-то я кое-чего не знал, и не тебе мне об этом напоминать. «Для меня брак — суть те же договоренности, клятвы в верности. И куда это мне все?» «Нет, не могу». «Да чего же ты принципиальный нигилист?» «Давай без этих определений, идет?» «Я точно знаю, что она мне изменила, и все. Знаю, почему не получалось потом завести с ней детишек. Это все последствия ее глупых действий» и последствия неверности. Все. Разговор на тему «Почему все именно так, как сейчас, закрыт?». Теперь говорим на тему «Как бы мне развестись и не делиться с ней нажитым?». Законно? Никак. Фак. Никак, дорогой мой друг, никак. Ты зачем на нее часть бизнеса оформил вначале? Чтобы от налогов уйти? Это, мой дорогой, дробление бизнеса. «Ну да, ну да», — вздохнул я. «Вот только 200 миллионов в год. Как бы терять не хочется». «Значит, выхода два. Первый — ты оставляешь все как есть. Оборотов придерживайся и дальше живи с женой. Можете раздельно жить, обеспечивая ее и все. Кто от хорошей жизни откажется? Зачем тебе вообще развод дался?» Я потер подбородок. «Да как сказать, зудит внутри». «У врача проверялся?» «Типун тебе, здоров я. Просто настало время что-то в своей жизни менять. Я эти перемены чувствую, как будто ветер сквозь пальцы». «Тогда вариант второй. Разводишься, честно просишь жену переписать на тебя всё обратно». «Честно поговорить, попросить переписать». «Угу». «А что?» «Тебе не нравится та пилюля, которую ты сам мне предложил?» — ухмыльнулся друг. «Быть честным — это величайшее в мире искусство. Все равно, что жонглировать острыми кинжалами, стоя на жеребце, несущимся галопом». «Завернул». «Так и есть. Иногда эта честность только во вред. Можно человека обидеть. Иногда лучше не таиться. Говорю же, сложно». Мы поговорили еще немного. В общем, все последствия того и другого варианта я тебе расписал. Решайся. Ясно. Почесал затылок. Есть над чем подумать. Спасибо, Леня. И давай тоже не затягивай со своим ягненочком. Ах, напомнил, душу рвешь. Выше нос, справишься. После слов друга я всерьез призадумался. И тут ната позвонила. Голосок то умный, постановая в трубку, предложила. — Ися, я думала о тебе и так завелась. Приезжай. Она скинула фото трусиков, спущенных до колен. Вот только я посмотрел на это безобразие и поморщился. — Что я, пацан в пубертате, чтобы на такое лететь? К тому же в голове ее слова засели. — Я хочу родить тебе детишек. Вот еще. Я с тобой, Шлёндра, только чтобы перепихнуться связался. Ничего серьезного не планировал. Детишек от такой, как ты, не смешно. Даже подумать грустно.